Линь Хуан объяснил Юэ Юй и Ли Лану, почему он так их торопит. «Прошло полтора часа с тех пор, как ты обнаружил Феникса. Получается, мы не можем быть уверены, что он все еще там?» спросила Юэ Юй. «Верно. Огненный Феникс уничтожил обнаружившее его семя, и сейчас его местонахождение неизвестно», — кивнул Линь Хуан. «Я полетел за вами, как только узнал о нем». Огненный феникс летает со скоростью в две тысячи километров в час. «Через сколько мы туда долетим?» — спросила Юэ-Юй. «Это более тысячи километров, так что где-то через час». «Как мы его убьем, когда доберемся туда? Это дважды мутировавший монстр, который даже кажется сильнее, чем костяной дух, с которым мы недавно столкнулись». Лилан задал весьма практичный вопрос, который никто не мог игнорировать. Все будет хорошо, если мисс Юэ сможет починить пламя в нем. Но что, если нет? Что мы будем делать?» Линь Хуан и Йоэ Юй молчали. Спустя час молчание было нарушено, когда они добрались до места назначения. Приземлившись, они отозвали птиц. «Я огляделся с воздуха, и, собственно, я не заметил тут нигде монстров», сказал Ли Лан. «Не волнуйся». Линь Хуан обратился к Блади. который сидел в его рукаве. «Бладди, где то место, где ты нашел Феникса?» Поскольку координаты были лишь приблизительными, Лин Хуану нужна была помощь паразита, чтобы отыскать точное место. Бладди высунул голову из рукава и огляделся. После чего он вырастил несколько цветов, семена которых взмыли в воздух. Одновременно с этим в своей голове Лин Хуан услышал голос. «Тихо идем за семенем». и не призываем летающих монстров». Линь Хуан передал ребятам слова Блади и возглавил группу. Юй Юй и Ли Лан последовали за ним. Направлялись они к территории с большим количеством вулканов. Их там было около сотни и со всех валил дым. Вулканы были и большие, и маленькие. В целом, вид был захватывающий. «Может, он за вулканами?» – догадался Ли Лан, пока они шли. Линьхуан поднес указательный палец к рту и зашипел. Троица следовала за семенами, и через полчаса они поднялись на вершину вулкана. Уверев, что семена полетели вниз, они обошли по кратеру вулкана на другую сторону. То, что они там увидели, потрясло их всех. Там было огромное озеро лавы, которое окружали вулканы. Впрочем, называть это озером было не совсем верно. так как величина его была в сотни километров, и это скорее было море из лавы, а не озеро. Целое море лавы. Внезапно поверхность лавы начала бугриться, и оттуда показалась огромная тень. Это была гигантская птица с золотым гребнем и с цветным хвостом. Но внимание ребят привлек огромный аллигатор и его огромные золотые когти. Аллигатор был длиной в 70-80 метров, и размером он был с саму птицу, а его шкура была с темным металлическим отливом. Шея рептилии была зажата когтями птицы, и все его сопротивление ни к чему не привело. «Это что, пылающий аллигатор?» — в шоке спросил Лилан. «Да». Линьхуан озабоченно наблюдал. Юй-юй нахмурилась. Ей это не нравилось. Огромная птица с золотым гребнем и с девятицветным хвостом была их целью. Огненным фениксом. Пылающий аллигатор был дважды мутировавшим монстром огненного атрибута. Такой огромный и опасный монстр был схвачен фениксом, и сил сопротивляться у него совсем не было. Сцена, которую ребята сейчас наблюдали, давала им какую-то общую картину того, с чем им предстоит столкнуться. С пылающим аллигатором в когтях феникс полетел к вулканам, как раз туда, где прятались ребята. Они. Тут же пригнулись, чтобы их не было видно, и продолжили наблюдать, высунув из укрытия лишь свои макушки. Феникс бросил аллигатора на землю, и тот, понимая, что ему не победить, попытался скрыться в озере, но феникс прижал его шею к земле. Рептилия боролась отчаянно, махая хвостом и выкручивая тело, но сбежать из огромных золотых с пурпурным отливом когтей феникса он не мог. Птица метнула холодный взгляд в аллигатора. Но есть она его не собиралась, лишь наблюдала за его потугами освободиться. Вскоре рептилия поняла, что сбежать у нее не получится. Ее черная шкура начала менять цвет. Сначала она стала темно-красной, а потом плавно перетекла в пылающий алый. Пылающий аллигатор вскоре был покрыт пылающим красным кристаллом. «Что он делает?» – спросил Лилан у Линьхуана. «Это его навык». кристаллизация с этим защита аллигатора достигает своего пика терпеливо объяснил линь хуан в этот же миг огненный феникс вонзил в спину аллигатора коготь с легкостью сломив защиту рептилии кристальный аллигатор некоторое время брыкался но потом обмяк пылающий красный цвет его тела быстро угас вернувшись в первоначальный черный металлический цвет он мертв спросил лилан «Я так не думаю». Линь Хуан был крайне удивлен увиденным. Он все еще ощущал ауру пылающего аллигатора. Чуть позже Феникс вытащил коготь из спины рептилии и встряхнул ее. После чего птица взмахнула крыльями и отпустила аллигатора, взлетев в воздух. Пылающий аллигатор дернул хвостом и нырнул в лавовое озеро. «Он что, не собирается сожрать этого аллигатора? Почему он его отпустил?» Ли Лан не мог понять того, что он только что увидел. Линь Хуан же все отлично понял. Я думаю, он и не собирался его есть. Его целью была энергия пламени в теле аллигатора. То, что ребята только что видели, никогда не упоминалось в энциклопедии монстров. В этой энциклопедии говорилось лишь о связях между монстрами, пищевых цепочках и симбиозах. Но увиденное ими было совершенно иным. Казалось, что отношения между монстрами намного сложнее, чем люди могли себе представить. Глава 302. План Линьхуана. Когда пылающий аллигатор убежал, огненный феникс, который в это время был в воздухе, взмахнул крыльями и снова нырнул в океан лавы. «Он ушел!» – раздраженно закричала Юэ-Юй. Они наконец-то нашли феникса, но он только что сбежал в озеро. «Не волнуйся, вряд ли он сбежал», — покачал головой Хуан. «Если Феникс хочет уйти, то он просто улетает, а не погружается в лаву. Скорее всего, он отправился за другими аллигаторами». «Вы же оба только что видели его способности. Даже дважды мутировавший пылающий аллигатор не может защитить себя в схватке с ним. Если бы мы сразились с ним сейчас, то погибли бы. Может, нам стоит придумать план?» обычно игривое настроение лилана исчезало в критические моменты это место не подходит для битвы в кратере мало места если мы упадем в духовную лаву нам крышка если мы будем сражаться у подножья то со спины нас будет блокировать вулкан и в случае чего нам не удастся улизнуть выразил свою обеспокоенность лилан еще до начала битвы он понял что у феникса было явное преимущество У меня есть дважды мутировавший монстр белого священного пламени. Кровожадный костяной дух. Я думаю о том, чтобы спрятать костяного духа, и пока я буду отвлекать Феникса, он поймает его цепями наказания и запечатает его силу жизни. Как только это случится, Юэ Юй подлетит на своем воробье для атаки», сказал Линь Хуан и взглянул на Ли Лана. «Оставайся тут. Если он захочет сбежать, задержи его своим орлом». Даже если тебе удастся задержать его на пару секунд, это уже будет отлично. Ладно. Слушая план Линьхуана, Лилан был очень угрюмым. У него не было никаких замечаний, так как он прекрасно понимал, что если он будет сражаться с Фениксом, то наверняка погибнет. Линьхуан лично решил отвлечь монстра, так как у него одного была возможность это сделать. Если бы Лилан пошел за ним, то был бы лишь обузой. Линь Хуан подписался на это, потому что знал, что Огненный Феникс не станет убегать. Столкнувшись с атакой, такой могущественный монстр будет разгневан и атакует в ответ. Юэ Юй ничего не сказала, поскольку знала причину такого решения. Неважно, Линь Хуан или Лилан, оба были здесь, чтобы помочь ей перейти на ранг превосходства. Лилан доказал, что он хороший друг уже тем, что согласился составить им компанию. Юй юй не возражала до тех пор, пока он не будет для них бременем. Оба даже не спросили о кровожадном костяном духе. Так сильно их внимание захватил этот план. «Я пойду туда, а вы двое, прячьтесь. Когда я буду сражаться с Фениксом, Юй, будь терпеливой и действуй только тогда, когда монстр будет находиться в цепях наказания. В противном случае план пойдет коту под хвост», – напомнил Линь-Хуан. «Хорошо», – кивнула девушка. Линьхуан призвал Александрийского орла и отправился к подножью вулканов. Орел приземлился в двух метрах от озера. Отозвав птицу, Линьхуан призвал костяного духа. Юэ-Юй и Лилан были потрясены, когда увидели гигантского костяного духа. Хоть Линьхуан и упоминал, что это его призывной монстр, оба подумали, что костяной дух уж очень-то похож на того, которого ранее убил Линь Хуан. «Тебе не кажется, что этот костяной дух прям копия того, которого Линь Хуан недавно убил?» — спросил у Юэ Юй Ли Лан. «Может, монстры таких размеров выглядят для нас одинаково? Но это всего лишь иллюзия. Это как в случае с человеческими близнецами. Если они похожи друг на друга и одинакового роста, то трудно сказать, кто есть кто», — сказала Юэ Юй. У нее были некоторые сомнения, но так как эта ситуация имела отношение к секретам Линь-Хуана, она не хотела ковырять это дело. «Иллюзия?» – нахмурился Ли-Лан. Хоть он и считал это странным, но все же принял объяснение Юэ-Юй. Призвав костяного духа, Линь-Хуан велел ему. «Спрячься в лаве и максимально скрой свою ауру. Огненный феникс отвлечется напасть на меня». Подбери удобный момент и свяжи его цепями наказания. ха ха Хотите убить огненного феникса? Буду рад подсобить, мастер!» Его кровавого цвета халат развивался без помощи ветра, а голубое пламя в его глазах радостно заплясало. «Этот парень... Так значит, у всех превосходных монстров и вправду есть свои особенности?» Линь Хуан не ожидал, что его предположение будет правдивым. Этот костяной дух, казалось, сохранил черты характера, которые имел до своей смерти. Однако Линь Хуан не знал, остались ли у него старые воспоминания. Линь Хуан нахмурился, наблюдая за тем, как костяной дух погрузился в лаву и скрыл свою ауру. Хоть он и знал, что для нежити прикинуться мертвым было плевым делом, но то, как он умело скрыл свою ауру, что даже линь хуан не мог его ощутить ужаснула линь хуана после чего он сел у подножья вулканов и стал терпеливо ждать пока не появился феникс время шло они ждали уже полчаса и времени было почти шесть вечера небо темнело ю юй, юй начала терять терпение так как переживала что огненный феникс ушел и больше не появится а вот лилан ощутил облегчение Хоть он и хотел помочь Юой Юй с поднятием в ранге, но увидев стычку Феникса и Аллигатора, он испугался. Самым же спокойным из всех троих был Линь Хуан. Он прекрасно понимал, что не сможет сражаться с Фениксом. Однако исход битвы не зависит от способностей его одного. Если все они сделают все правильно, то у них будет возможность убить монстра. Если же не смогут, то Линь Хуан был уверен, что они смогут сбежать. Он не боялся огненного феникса. Напротив, он был в восторге от предстоящей битвы. Прошло еще полчаса. В половину шестого Лилан и Юэ Юй поняли, что феникс не вернется. Когда уже Юэ Юй хотела убедить Лин Хуана сдаться, поверхность лавы взбугрилась, и появилась гигантская птица, в костях которой был аллигатор. В несколько раз больше этой самой. Птицы. Глава 303. Линь Хуан напрашивается на проблемы. Когда огненный феникс вынырнул из озера лавы, он взволнованно чирикнул. Взмахнув крыльями, он полетел к берегу, попутно заметив Линь Хуана, который был маленький, как муравей. Феникс взглянул на него, но поняв, что его аура не представляет для него угрозы, полностью проигнорировал человека. ведь у него были куда более важные дела на очереди. Феникс приземлился в 500 метрах от Линьхуана, неся в когтях пылающего аллигатора. Линьхуану нечего было и ответить на такой игнор. Хоть он и был лишь муравьем в глазах этого монстра, но он был уверен, что Феникс его заметил, так как большинство монстров-птиц имели необыкновенное зрение. Возможно, монстр проигнорировал Линьхуана потому, Что тот ничем ему не угрожал. Линь Хуан неловко улыбнулся, так как ему очень хотелось посмотреть на реакцию Феникса, когда тот увидит его. Он даже представлял себе разные варианты, но совсем не ожидал, что его проигнорируют. Прятавшаяся на вершине вулкана Юэ Юй вздохнула с облегчением. Она не могла удержаться и рассмеялась, увидев, как Феникс проигнорировал Линь Хуана. Лилан. Чьи руки были крепко сжаты в кулаки, тоже ощутил облегчение. Лин Хуан наблюдал, как Феникс ждал, пока пламенный аллигатор не станет красным. Лин Хуан знал, что Феникс не станет убивать рептилию. Вместо этого он собирался поглотить энергию пламени в его теле. Когда пламенный аллигатор медленно покраснел, Лин Хуан понял, что больше медлить нельзя. Ему нужно придумать способ, чтобы привлечь внимание Феникса, иначе Когда тот закончится Легатором, неизвестно, когда вернется опять. Линь Хуан достал Голд Игл-11 и превратил его в пушку. Ли Лан и Юэ Юй наблюдали за ним, и девушка молчала. Ему обязательно так нарываться? Лилан выглядел озадаченным. Он мог догадаться, что случится, когда Линь Хуан откроет огонь. Наблюдая за огненным фениксом, Линь Хуан заряжал пушку силой жизни. Когда он поместил туда одно колесо жизни, аллигатор уже стал ярко-красным. Пора. Из пушки вылетела золотая вспышка, которая со скоростью света неслась к Фениксу. Взрыв грохотом разнесся по округе. Феникс не ожидал, что муравьишка нападет на него. От удара он инстинктивно взмахнул крыльями и случайно выпустил аллигатора. Рептилия перевернулась и скользнула в озеро, которое было совсем рядом. Увидев, что его жертва сбежала, Огненный Феникс пришел в ярость. Атака не нанесла ему вреда, а вот гордость была задета. Теперь Феникс хотел отомстить Линьхуану. Феникс яростно чирикнул и с яростью уставился на Линьхуана. Глядя в сердитые голубые глаза монстра, Линьхуан совсем не боялся. Он был взволнован. Он снова нацелил на Феникса пушку. Увидев это... Птица начала хлопать крыльями в сторону линьхуана. Десятки тысяч красных перьев, как гроза устремились вниз. В воздухе красные перья как будто были охвачены пламенем. Феникс использовал атаку с большим диапазоном, чтобы Линь Хуан умер без шанса на побег. Перья накрыли линьхуана как метеоритный дождь. Сталкиваясь с поверхностью, перья взрывались, и во все стороны летела пыль и искры. Юэюй и Ли Лан, скрывающиеся на вершине вулкана, волновались. Они смотрели вниз, где все было скрыто облаком пыли. На их лице было явно видно беспокойство. В любом другом случае, Линь Хуану не составило бы труда уклониться, но эта атака была такой обширной, что избежать ее не представлялось возможным. Ли Лан и Юэюй не ожидали, что Феникс с самого начала использует такую мощную атаку. И, хоть она и была слабее, чем те, что он использовал в битве лицом к лицу, Феникс был уровня белого священного пламени, дважды мутировавший монстр типа Фениксов. Среди монстров того же уровня он был на вершине пищевой цепочки. Она была сопоставима с ультимативными способностями монстров того же уровня. Феникс решил использовать ее для того, чтобы Линь Хуан не смог сбежать. Он ощущал, что аура Линь Хуана не была сильной. И если он попадет в цель, то наверняка его убьет. Только вот после своей атаки Феникс не улетел, а остался терпеливо ждать. Он не будет удовлетворен, пока не увидит труп. Он потратил больше часа на то, чтобы поймать аллигатора, но из-за лень Хуана тот улизнул. Юйюй юй и Лилан терпеливо ожидали, пока не осядет пыль, чтобы узнать, что же произошло. Они переживали, что результат, скорее всего, окажется отрицательным. От такой массовой атаки Феникса Линь Хуан мог умереть. Монстр утратил терпение. Он взмахнул крыльями, чтобы сдуть эту пыль. Когда облако исчезло, внизу появилась черная тень. Линь Хуан был невредим. «Такая ужасающая атака. Я думал, что коньки отброшу». К счастью, у меня имеется отличный защитный навык!» Ухмыляясь, сказал Линь Хуан, глядя на Феникса в небе. Его взгляд бросал монстру вызов. «Эй ты! Покажи-ка мне все, что у тебя есть! Хочу узнать пределы моих способностей!» Глава 304. Линь Хуан против Огненного Феникса. Огненный Феникс был дважды мутировавшим превосходным монстром. Ранее он уже встречал людей, поэтому понимал их язык и вызов Линь Хуана взбесил его еще сильнее. Хоть он и не понимал, что это за черная тряпка, которую Линь Хуан использовал для своей защиты, все же он был удивлен, что парень сумел выжить. Впрочем, эта атака не была самой сильной. Феникс был уверен, что вторую атаку черный щит не сможет заблокировать. Линь Хуан же совсем не хотел использовать темный щит. Присоединившись к этой тренировке, он хотел укрепить себя. Хоть Феникс и был могущественным противником, но не до такой степени, чтобы Линь Хуан хотел убежать. Наоборот, пережив его атаку, Линь Хуан получил уверенность, что он сможет пережить и эту битву. Именно по этой причине он бросил вызов Огненному Фениксу. Юй Юй и Ли Лан, которые находились на вершине вулкана, не могли слышать то, что сказал Линь Хуан. Иначе? у них отвисли бы челюсти. Однако оба видели, что Феникс был зол. Даже больше, он был в ярости, и его цветной хвост стал полностью красным. Это был признак того, что монстр зол до да безумия. Хуан это отлично понимал. Когда хвост огненного Феникса стал кроваво-красным, монстр взмахнул им и взревел. Появились девять кнутов, которые полетели к Линьхуану. Парень находился в сотнях метрах от него. Кнуты были быстры и двигались со скоростью звука, свистели. Лишь взглянув на них, Линь Хуан понял, что не сможет защититься. Даже если удар его не убьет, то он будет тяжело ранен и не будет способен продолжать сражаться. Не думая дважды, Линь Хуан воспользовался скоростью Серафима и облачной поступью, когда к нему приблизились кнуты. Он даже подключил микротерриторию и безграничный взор. Линь Хуан выглядел так, будто танцевал на острие меча, когда его атаковали кнуты, которые не останавливались ни на миг. Только вот они ни разу не попали, и даже край одежд не зацепили. Земля у подножья вулканов была покрыта черными отметинами, которые оставляли после себя кнуты. Каждая отметина была в сотни метров в длину и на пару метров в глубину. К счастью, земля тут была толстая. Случись это в другом месте. То она бы уже обрушилась после первого удара. Наблюдавшие сверху Юйюй и Лилан очень переживали. Они видели лишь мелькание теней, так как скорость происходящего была слишком огромной. Если бы кнуты атаковали их, то уже в течение секунды их нашинковало бы как капусту. На самом деле, даже Линь Хуан видел лишь тени кнутов. Успешно уклонялся он только потому, что использовал микротерриторию. «Улучшенный круг восприятия». Так он мог ощущать все, что происходило, в радиусе ста метров вокруг него, а с помощью скорости Серафима он успевал реагировать на изменения. Глядя на то, как Линь Хуан легко уклоняется, Юй Юй и Лилан были в шоке. «Как он это делает?» Лилан не понимал, как человек, который только что достиг третьего уровня золота, мог иметь такую скорость. «Я тоже не понимаю». Его скорость движений и скорость реакции выглядят так, будто он уровня священного пламени. Кроме того, я не вижу движения кнутов вообще. Я вижу лишь тени. Очевидно, что Линь Хуан видит куда больше». Юэ Юй, Юй считала, что происходящее невероятно. «Похоже, он легендарный гений», — воскликнул Лилан. «Обычный гений и далеко не так силен. Моего брата можно назвать гением». Но даже он, когда был завершённого ранга золота, мог сражаться лишь с обычным превосходным уровня священного пламени. Но этот огненный феникс не просто дважды мутировавший. Этот монстр находится на вершине пищевой цепи. Более того, Линь Хуан сейчас даже не ранга превосходства, и у него есть возможность стать ещё сильнее. Юэ Юй знала, на что способны гении, так как видела сражение Юэ Джана при одинаковом уровне, Линь-Хуан уже превзошел ее брата. На самом деле, Линь-Хуан был намного слабее Огненного Феникса, но у него имелось множество навыков, которые он мог бы использовать для своей защиты. То, что сейчас наблюдали Юэ-Юй и Лилан, было всего лишь иллюзией. Линь-Хуан только уклонялся, в то время как его выстрел ничуть не повредил монстра. Если бы они сражались лицом к лицу... то Линь Хуана убила бы одним ударом. Но Юй Юй или Лан этого не знали, а тем временем битва между Линь Хуаном и Фениксом продолжалась. Монстр был шокирован, когда заметил, что атака хвостом была неэффективная. Даже если то, что человек, выжив после первой атаки, и было удачей, то сейчас уже точно нет. За минуту кнуты ударили более тысячи раз, но ни один не попал в цель. Ужасающие способности и превосходные навыки передвижения, но атакующие навыки подкачали. Этот человек в целом ничего такой, подумал Огненный Феникс. Однако то, что он признал Линь Хуана, не означало, что он его отпустит. Для монстров, чем могущественнее был человек, тем большую угрозу он для них нес. Если Линь Хуан, который даже не был уровня Священного Пламени, был способен на такое, то страшно было представить, каким он станет, когда достигнет превосходства. Если Феникс не убьет его сейчас, то в будущем парень обязательно вернется. Огненный Феникс этого не хотел, и желание убить Лень Хуана стало еще сильнее, отразившись в его голубых глазах. Глава 305. Перестарался. Девять огненных кнутов мелькали в небе. оставляя на земле сеть из огромных трещин длиной в сотни метров. Хвостовая атака Феникса была настолько мощной, что каждый взмах мог сломать даже металл. На земле же она оставляла зияющие овраги. Но такая атака не могла повлиять на Хуана. Она даже не наносила ему никаких повреждений. Она длилась несколько минут и оказалась совершенно бесполезной. Феникс взревел. а в его клюве вспыхнул красный свет. Находящийся в сотнях метрах Линь Хуан четко видел колебания энергии у клюва птицы. Линь Хуан испугался, так как отлично знал Огненного Феникса. Он знал, что это за атака, увидев лишь ее начало. Энергетический шар в клюве Феникса достиг своего пика. Кончик пламени закручивался как дрель, когда летел в сторону Линь Хуана. Это было инфернальное сверло. Навык, считающийся самой мощной атакой Феникса, в одну цель. В дополнение к хвостовой атаке, которая ограничивала Линь Хуана, используя сверло, Феникс намеревался убить парня. Понимая, что хвостом он не может нанести человеку вреда, Феникс решил использовать комбинацию навыков. Сначала он ограничил Линь Хуану пространство для передвижения, и теперь использовал инфернальное сверло, от которого Линь-Хуан уже не сможет уклониться. Линь-Хуан заметил, что свободное пространство вокруг него сокращается, а Феникс начал собирать энергию, чтобы использовать сверло. Он сразу все понял. «Никогда не стоит недооценивать дважды мутировавших монстров!» – нахмурился Линь-Хуан. Он знал, что хоть этот навык и не считался запретным, однако он был самым мощным навыком, которым владел Феникс. Линь Хуан не знал, сможет ли вообще его темный щит защитить его от такой атаки. «Пытаешься меня зажать?» – усмехнулся Линь Хуан. Когда инфернальное сверло сорвалось с клюва феникса, Линь Хуан внезапно сменил облачную поступь на громовые шаги. Он сделал шаг вперед, использовав на полную скорость Серафима, и вырвался из зоны, где его удерживали кнуты. Раздался взрыв и рухнул вулкан. Мало того, что сверло пронзило огромный вулкан, в земле остался овраг размером в 10 километров, что вселило ужас в наблюдавших за этим людей. На вершине вулкана Юй юй и Лилан были в ужасе, так как понимали, если бы эта атака пришлась по ним, от них бы и мокрого места не осталось. Неплохой урон, но все равно медленно. Линьхуан стоял в сотне километров от вулкана. Он выглядел спокойным. «Умереть хочешь?» – зарычал огненный феникс. Обычно он не говорил на человеческом языке, но Линь-Хуан спровоцировал его на это. Произношение у феникса было как у алкоголика. Ему было тяжело говорить. «Эй, не мог бы ты перед тем, как открывать рот, разминать свой язык? Он же как бревно у тебя. Хочешь, чтобы я тебя научил?» На лице Линь-Хуана читалось раздражение. «Повторяй за мной!» На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Феникс был взбешен как никогда. Он снова открыл клюв, и из него вырвалось пламя. Огонь заполонил воздух. Он, казалось, был с добавлением масла, так как горел он более интенсивно. Через некоторое время вся область, которая была на полпути до Линьхуана, была залита пламенем. Всеобъемлющее пламя. атака дальнего боя. В сравнении с инфернальным сверлом, она могла охватить большую площадь. Линь Хуану некуда было бежать. Похоже, выхода нет. Придется сражаться. Конечно, Линь Хуан знал, что за навык использовал Феникс. В безвыходности он включил темный щит, который окутал его тело и принял форму шара. Как только он включил щит, Его окутало пламя, но проникнуть под щит оно не могло, даже тепло не проходило. Внешне темный щит был непроницаемым, но изнутри Линь Хуан все отлично видел, как будто покров был прозрачным, как стекло. Глядя на то, как щит отделял его от океана пламени, Линь Хуан вздохнул с облегчением. Он не знал, насколько велика защита темного щита. Даже в описании говорилось, что до тех пор, пока сила атаки не превысит силу пользователя в 10 раз, щит не рухнет. Фактически, это была лишь приблизительная оценка, а не конкретная цифра. Если Линь Хуан вольет все пять колес жизненного очищения, то сила, которая высвобождается, могла убить большинство превосходных уровня белого священного пламени. Страшно и представить атаку в 10 раз сильнее этого. Однако Линьхуан не собирался проверять лимиты этого навыка перед противником, так как это было нерационально. Поэтому он решил уклоняться от первых атак Феникса, и только не имея иного выбора, он осмеливался воспользоваться темным щитом. Поскольку Алый океан был отделен от Линь Хуана щитом, он ощутил себя в относительной безопасности. Когда он поднял голову, он увидел, что огненный Феникс готовился к следующему навыку. Его зрачки расширились, а морда стала мрачной. В воздухе еще летали искры от пламени, которое Феникс ранее выпустил, а в его голубых глазах плескалась ярость. Маленькая золотая искорка появилась у его головы. Она была окутана невидимой энергией. Запретный навык. Линь Хуан нервно сглотнул. Он отлично понимал, что это значит. Золотое пламя было смертельным огнем феникса – искра пламени. При обычных обстоятельствах огненному фениксу требуется более сотни лет на то, чтобы создать искру пламени. Поэтому было маловероятно, что феникс будет ее использовать. Искра пламени большую часть времени находится в животе феникса, и она лишь наполовину активна. Как только искра оказывается снаружи, Она поглощает окружающее ее тепло, создавая взрыв чрезвычайной мощности. Чем больше тепла она поглотит, тем сильнее будет взрыв. При должном количестве поглощенной энергии искра пламени могла разрушить площадь, превышающую 10 тысяч квадратных километров, что было наравне с земной атомной бомбой. «Кажется, я перестарался». Линь Хуана прошипот. Он понимал, что от такого взрыва никакой темный щит его не спасет. Глава 306. Амбиции Сюэ Пао. Примечание переводчика. Сюэ Пао – кровавый халат. Имя костяного духа. Конец примечания. Очень немногие среди дважды мутировавших монстров обладают запретными навыками. Такие навыки отличаются от остальных... так как обычно имеют довольно суровые условия использования или даже побочные эффекты. Искру Феникса можно использовать лишь после более сотни лет накопления энергии пламени. Несмотря на огромную мощь навыка, его использование ограничивалось факторами окружающей среды. Это объясняется тем, что мощность навыка основывается на количестве поглощенной внешней энергии тепла. Воздействие будет сильнее в местах с достаточным количеством тепла. В регионах с чрезвычайно низкой температурой атака вряд ли вообще нанесет хоть какой-то урон. Эффект будет еще слабее, чем от обычного навыка. Но... Тут был целый океан лавы и сотни вулканов вокруг. Энергии тепла было достаточно, чтобы искра сработала в полную ее силу. Такая атака... может покрыть площадь более 10 тысяч километров. Ни Линь Хуан, ни Юэ Юй и Ли Лан, которые прятались на вершине вулкана, ни остальные участники этой тренировки не смогут спастись. Хоть Ли Лан никогда и не читал энциклопедию монстров, но он знал, какие разрушения может принести запретный навык Феникса. Конечно же, это знала и Юэ Юй, ведь Феникс был ее целью, и она собирала о нем информацию. Увидев искру пламени, сознание тех двоих просто померкло. «Запретный навык. Искра пламени. Как такое могло произойти? Согласно записям, огненный феникс не будет просто так его использовать». Юй-юй была шокирована. «Расстояние слишком маленькое. Нам не сбежать. Как только искра будет открыта, своего максимального состояния она достигнет за 10 секунд. После чего...» «Область в радиусе десяти тысяч километров будет стерта с лица земли!» Вздохнул Лилан, беспомощно качая головой. «Не думал, что умру тут!» Окруженный пламенем Линь Хуан все еще мог наблюдать за всем сквозь темный щит. Золотая искра была маленькой, как светлячок, но едва увидев ее, лицо Линь Хуана переменилось. «Кажется, я перестарался». Некоторое время Линь Хуан был ошеломлен. но вскоре он телепатически связался с костяным духом. «Мне все равно, заметит он или нет, нужно действовать сейчас», – без колебаний сказал Линь Хуан. Сначала он хотел, чтобы костяной дух атаковал только тогда, когда феникс этого не заметит. Однако ситуация не позволяла им больше ждать. Огненный феникс начал срывать обертку с искры, чтобы высвободить ее. Именно в этот момент из лавы вылетели цепи наказания, устремившись к Фениксу. Цепи достигли своей максимальной скорости, и в один миг они очутились позади птицы. Только Феникс, казалось, ощутил, что что-то не так. Он взмахнул крыльями и взлетел на сотни метров вверх, избегая атаки. Блять. выругался Линь Хуан. Когда появились цепи, Юй Юй и Лилан подумали, что еще есть надежда. Но улыбки мгновенно сошли с их лиц, когда Феникс уклонился. «Нам конец! Мы обречены!» Лилан сжал кулаки. У него не хватало мужества наблюдать за исходом битвы. Внезапно, словно из ниоткуда, появилась цепь, которая зацепила искру пламени и утащила ее к лаве. Это случилось так внезапно, что даже огненному Фениксу не нашлось что ответить. Он мог просто наблюдать за тем, как его искру уводят у него из-под носа. Ха-ха-ха! Раздался маниакальный смешок, и из лавы постепенно стал выходить кровожадный костяной дух, держащий в большой ладони полузакрытую искру пламени. «Тупая птица! Спасибо за подарочек!» издевался над фениксом костяной дух. «Пошел нахер!» Закричал Феникс. Он расправил крылья и бросился на костяного духа. Ха-ха-ха. Ну, уже поздно пытаться это у меня забрать. Гнусаво улыбнулся скелет и без колебаний вложил искру в свою голубую глазницу. В следующий миг Линь Хуан услышал уведомление. Поздравляю! Эпическая карта монстра, кровожадный костяной дух, получила новый навык, искра пламени. Линь Хуан был ошеломлен, когда услышал это. Он совсем не ожидал, что в такой ситуации костяной дух получит новый навык. «Я думал, что только монстры одинакового типа могут обладать навыками друг друга», с любопытством пробормотал Линь Хуан. «Не обязательно. Если навык достаточно мощный, то он может быть захвачен монстром того же элемента». Комментарий Блади появился в уме Линь Хуана. Увидев, что Костяной Дух и Феникс цепились в схватке, Линь Хуан ощутил головную боль. «Хоть Сюэ Пао и отобрал Искру Пламени, но теперь возможность запечатать Феникса цепями утрачена. Йой-Юй -йой не может убить монстра так, как было запланировано», – подумал Линь Хуан. «Если возможности нет, то мы можем создать ее сами. Костяной Дух не сможет победить Феникса, но вы можете призвать судью, чтобы помочь запечатать монстра. предложил Блади. Это единственный выбор, который у нас есть. Все ведь будет нормально, если я ненадолго оставлю Тирана одного. Линь Хуан знал, что среди всех его монстров только Костяной дух и Кайли были белого священного пламени. Они могли сражаться в воздухе, и с их способностями они могли сдерживать Феникса хоть какое-то время. Для сравнения боевая мощь других монстров была намного ниже. и большинство не умело летать. Они, не чита Фениксу, и будут лишь мешать Кайли и Костяному Духу. Поскольку Линь Хуан не мог летать и не владел атаками дальнего боя, способными навредить Фениксу, даже если бы он и присоединился к сражению, то мог бы только пытаться отвлекать монстра. И больше ничего. Мне кажется, мне нужно выучить пару навыков дальнего боя, или добыть навык монстра. В противном случае придется купить огнестрельную реликвию и дополнить ее тайным стрелковым навыком», – решил для себя Линь Хуан. Увидев, что пламя за пределами темного щита исчезло, Линь Хуан отозвал судью, вернув ее в форму карты, и вновь призвал. Кайли, которая была теперь меньшего размера, очень удивила Юэ Юй и Лилана, которые узнали ее лишь через несколько секунд. Темный щит исчез, и Линь Хуан дал судье новое указание. «Кайли, помоги, пожалуйста, Сюэ Пао запечатать феникса цепями наказания!» Кайли взглянула на Линь Хуана и, ничего не говоря, взмахнула крыльями и исчезла. Глава 307. Пурпурно-золотая молния. Как только Кайли присоединилась к битве, та стала намного интереснее. Трое дважды мутировавших монстров белого священного пламени столкнулись друг с другом так, что аж облака в небе исчезли. От ударной волны затряслась земля. Столкновение сил породило сильную воздушную волну, которая, подобно ряби на воде, распространилась вокруг. Мелкие камни на земле сдуло, и даже поверхность лавы пошла волнами. Видя сражающихся превосходных, Линь -Хуан воскликнул. Превосходные воистину нечто, совершенно не похожи ни на что иное. Даже с учетом того, что все они белого священного пламени, такая разрушительная сила не может быть достигнута обычным человеком. До превосходства сила жизни не может быть отделена от тела. Помимо некоторых монстров, владеющими специальными навыками, которые позволяли отделять свою силу жизни, остальные монстры были подобны людям. Все использовали по большей степени атаки ближнего боя в своих сражениях. Однако, как только они достигали уровня священного пламени, количество их силы жизни менялось. Их сила жизни теперь могла отделяться от тела, и это создавало существенную разницу между этим боевым стилем и возможностями обычных людей, в результате чего также увеличивался и наносимый урон. Именно с этим столкнулся сейчас Линь Хуан. так как он не мог присоединиться к битве. Одна из его причин крылась в том, что он не умел летать, а другая, что он не может отделять силу жизни от тела. Несмотря на то, что его скорость и защита были на уровне превосходных, даже со своими навыками ближнего боя, он не сможет приблизиться к ним. Рефлексы Феникса легко будут удерживать Линь Хуана на расстоянии. «При таких обстоятельствах мне даже к ним не приблизиться», Бой в воздухе был настолько интенсивен, что Линь Хуан запаниковал. Небо темнело, и монстры в руинах становились активнее, хоть большинство из них и были в ужасе от битвы превосходных, колебания энергии, вызванные этим сражением, могли привлечь еще больше мощных превосходных. Не откладывайте больше, нужно заканчивать и делать это быстро. Линь Хуан знал, что если битва затянется, это сулит им огромные неприятности. Как только он связался с Кайли, она внезапно вышла из боя. Вдоль ее фиолетового копья текло золотистое свечение, формируя на острие золотую грозовую сферу. Через несколько секунд сфера увеличилась до человеческого кулака. Кайли подняла копье, и грозовая сфера понеслась в небо, где пронзила атмосферу и взорвалась. Раздался грохот, и в небе сразу же появились темные тучи, в которых сверкали золотые молнии. Мало того, что Коэли активировала свой контроль молнии, фиолетовый электрический ток протекал через тело Линь Хуана, когда он смотрел на тучи. Через некоторое время в небе стали сверкать и фиолетовые молнии, что усиливало красоту происходящего. Среди темных грозовых туч вспыхивали то золотые, то фиолетовые молнии разных оттенков, и выглядело это очень загадочно. Юэ-Юй и Ли Лан, стоящие на вершине вулкана, подняли головы к небу. Оно было темным, и пурпурно-золотой блеск казался им привлекательным. «От такого человекоподобного монстра исходят только золотые молнии. Откуда эти пурпурные?» Лилану было интересно. «Взгляни на Линьхуана», – пробормотала Юэ-Юй, и Лилан заметил на теле Линьхуана искрящиеся пурпурные молнии. «Это же навык из категории контроля элементов!» мелкий паршивец много чего нахватался». Лилан был поражен. Юэ Юй молчала, пристально глядя на Линь Хуана. Она погрузилась глубоко в свои мысли. Линь Хуан просто думал о том, чтобы наложить друг на друга два навыка контроля молнии. Таким образом произойдет значительное усиление чистоты и плотности ударов молнии, что должно сильнее отвлечь огненного феникса. Темные облака окутали небо на расстоянии 10 километров. Конечно же, Феникс заметил это, но молнии его не волновали, так как этот элемент не мог его сдержать. Вот будь это элемент льда, то птица, возможно, бы и запаниковала. Не было большой разницы между ударами молнии и обычными атаками силой жизни. В лучшем случае, это ашеломит огненного Феникса. Прошло довольно много времени. Но молнии все так и не били. Линь Хуан активировал безграничный взор и посмотрел на небо. Он заметил, что золотые молнии Кайли и его собственные, пурпурные молнии, переплетаются и сливаются, образуя смесь пурпурного и золотого цветов. Как могла случиться такая мутация? Они слились, потому что это навыки одного типа? Линь Хуан не мог найти лучшего объяснения. Его контроль молнии был извлеченным навыком Кайли, но такая мутация была вне его ожиданий. Как только слияние первого пучка молнии успешно завершилось, остальные тоже начали этот процесс. За короткий миг золотые и пурпурные молнии исчезли, а вместо них появились новые, пурпурно-золотые, пульсирующие между слоями темных облаков молнии. Прятавшиеся на вершине вулкана Юэ-Юй и Лилан тоже заметили изменения. Один лишь Феникс оставался в невидении. Когда Кайли покинула сражение, Феникс не стал ее преследовать. Он сосредоточился на убийстве Костяного Духа, надеясь вернуть свою искру. Будучи монстром огненного атрибута, атаки Феникса имели ограниченное влияние на костяного духа, поэтому он решил перейти на атаки ближнего боя. У костяного духа была крепкая защита, которую дополняли время от времени появляющиеся цепи наказания. Хоть и казалось, что дух не сопротивлялся вообще, однако победить его за короткий промежуток времени было тяжело. В небе формировались пурпурно-золотые молнии, постепенно раскрывая свою свирепость. В этот момент небо стало еще темнее. Молния пронзила небеса и устремилась к огненному фениксу. Когда это случилось, феникс, казалось, ощутил опасность, которая исходила сверху. Прежде чем он успел уклониться, молния поразила птицу в спину. Одновременно раздался крик и раскат грома. Тело феникса вздрогнуло, а на его спине виднелось черное пятно от ожога. Хоть он и не был тяжело ранен, боль, которую он ранее никогда не испытывал, захлестнула его. Огненный феникс немедленно взмахнул крыльями, разрывая дистанцию с костяным духом, и в страхе уставился в небеса. Среди облаков образовывался второй пучок пурпурно-золотой молнии, что свидетельствовало о рождении страшной силы. Огненный Феникс немедленно взмахнул крыльями, чтобы уклониться. Хоть первая атака и не нанесла никаких внутренних повреждений, однако, судя по всему, она пробила перьевую защиту монстра. Это одновременно было и больно, и шокировало. Феникс определенно не хотел, чтобы его снова поразила молния. Вторая молния промахнулась, так как Феникс уклонился от нее. Однако, после нее последовала третья молния, и четвертая, и пятая. Молнии лились с неба, как гроза. Глава 308. Пламя против молнии. С неба буквально лились пурпурно-золотые молнии. Обычно огненному Фениксу было плевать на данный элемент. Но от этих атак он тщательно уклонялся. Он не хотел, чтобы его снова поразила молния. Феникс выжимал максимум из своего навыка телепортации. При каждом взмахе он исчезал, тем самым уклоняясь от ударов молнии. Он возникал то тут, то там. Его способность телепортации достигла максимального уровня. Молнии, от которых Феникс уклонялся, оставляли после себя огромные черные ямы на вулканической породе внизу. Кроме того, выброс такой высокой температуры плавил вулканическую структуру, оставляя на ней уникальные следы. Сформированные таким образом камни в этом мире были известны как отмеченные молнии и камни. Эти редкие камни – коллекционные предметы для очень богатых людей. В седьмом дивизионе было лишь три коллекционера, владеющие такими редкостями. Линь Хуан много об этом не знал, но, увидев камни, Юэ Юй и Лилан ощутили прилив жадности. «Тут так много отмеченных молний и камней! Если мы сможем взять любой из них и продать на аукционе, то получим неплохую цену! Мы разбогатеем!» У Лилана едва слюна не капала изо рта. «Взять бы хоть один для дедушки! Ему точно понравится!» – пробормотала Юэ Юй, потирая подбородок. сейчас они казалось позабыли о своем затруднительном положении они смотрели на камни и разум их слегка помутнился битва тем временем была такой же интенсивной огненный феникс не переставал уклоняться но сил для атаки у него больше не было несмотря на способность телепортации превосходного уровня которая давала ему ужасающую скорость уклониться от всех молний он не мог каждый раз когда в него попадала молния Птица ощущала страшную боль. Место, по которому приходилась атака, становилось черной, как уголь. Даже если бы он обладал сильной регенерацией, вряд ли бы он смог восстановиться так быстро. После нескольких ударов, Феникса стали посещать мысли об отступлении. Он находился в ловушке, созданной темными тучами, и был в ужасном положении. Он хотел выбраться из-под туч и дождаться, пока тени рассеются. Взмахнув крыльями, он устремился к озеру Славой. Прямо в этот момент по небу пронеслись пылающие цепи, которые образовали огромную сеть и заблокировали Фениксу путь. Зная, что эти цепи наказания, Феникс не смел к ним прикасаться. Он развернулся и полетел в другую сторону, но и там перед ним появились цепи. Скорость полета цепей наказания фактически соответствовала скорости полета Феникса. Причина, по которой схватить птицу не получалось, заключалась в том, что цепи наказания не могли так быстро менять свое направление. Однако, зная, что Огненный Феникс намерен бежать, схватить его цепями было куда проще, так как направление, в котором монстр улетал, было уже известно. «Ха-ха-ха! Редкий Огненный Феникс убегает, поджав хвост! Как унизительно!» – насмехался Костяной Дух. «Если ты дашь мне кровь Феникса, то так и быть, я тебя отпущу». Этот засранец. Линь Хуан потерял дар речи, услышав это. Характер костяного духа был таким же гадким, как и до его смерти. Иметь дерзость прямо в присутствии Линь Хуана, объявить, что он позволит Фениксу уйти. Однако Линь Хуан знал, что даже несмотря на такое поведение, Сюэ Пао не осмелится ослушаться его приказа. Это было ограничением системы. К удивлению, Феникс не взбесился. Он проигнорировал провокацию костяного духа, так как, уклоняясь от молний, обдумывал другие пути решения проблемы. Внезапно его взгляд остановился на Кайли, которая в бою не участвовала. Ее тело сверкало электричеством, а глаза осветились яростью. «Это ты сделала!» «Раз я не могу выбраться отсюда, то сначала убью тебя. А когда ты сдохнешь, то и молнии, скорее всего, исчезнут». Как только его посетила эта мысль, Феникс мгновенно набросился на Кайли. Увидев, как птица неслась к ней, игнорируя даже молнии, Кайли подняла копье и без капли страха приготовилась к битве. Фиолетовое копье столкнулось с когтями Феникса. Несмотря на огромную разницу в размере их тел, Столкновение показало, что силы были равны. По видимому, Огненный Феникс выбрал неправильного противника для ближнего боя. С точки зрения боевых способностей Кайли была намного сильнее костяного духа. Она даже противостояла клоуну, когда у того были не очень хорошие намерения. Огненный Феникс был огромным и выглядел он устрашающе. Фактически, это был монстр, специализирующийся на стихийных атаках. со средними боевыми навыками. Разумеется, противопоставив свою собственную слабость сильной стороне Кайли, желаемого результата не достичь. Впрочем, Огненный Феникс заметил свою ошибку сразу же после атаки. Хвост его слегка колыхнулся, и вскоре в воздухе появилось девять пылающих кнутов, которые напали на Кайли. Кайли была уровня белого священного пламени, когда она использовала скорость Серафима. Она была в несколько раз быстрее Лин Хуана с его скоростью серафима и громовыми шагами. Мелькнув тенью, она легко уклонилась от кнутов. Она покрепче сжала копье и контратаковала. Хоть Лин Хуан, который стоял на земле и не мог присоединиться к битве, он был тем, кто контролировал молнию, которая пронеслась по небу вместе с Кайли. Судья была поглощена дракой, поэтому не могла контролировать молнию. Лин Хуан не упустил эту возможность и атаковал Феникса. Столкнувшись с контратакой Кайли, монстр оказался в ужасном состоянии. К тому же, в него несколько раз попали молнии. Сильная боль и онемение сказывались на его движениях. Кайли, воспользовавшись этой возможностью, пока Феникс был отвлечен, высвободила мощь копья приговора, вспарывая монстру шею. Его кровь брызнула из раны. напоминая пламя впервые огненный феникс получил ранение кайли провела цепочку атак превратив свое копье в лучи света которые били в огненного феникса костяной дух воспользовался возможностью блокируя пути отступления цепями наказания в этот момент перья феникса начали гореть и в миг он превратился в колоссальных размеров пылающую птицу копье кайли стало проходить сквозь пламя «Элементальная трансформация!» – нахмурился Линь Хуан. После элементальной трансформации тело Огненного Феникса больше не будет иметь физических характеристик. Физические атаки на нем не будут иметь эффекта. Несмотря на то, что копье Кайли проникает сквозь пламя, вреда оно не наносит. Даже если она воспользуется силой жизни, эффект тоже будет ограничен. Даже пурпурно-золотые молнии могли удалить лишь некоторую часть пламени, но на тело Феникса они никак не влияли. «Огненный Феникс воспользовался элементальной трансформацией, и теперь его будет трудно схватить». Юэ-Юй была немного разочарована, и ее гордость была задета, так как она не могла присоединиться к охоте. В это время из тела Кайли выстрелили лучи золотого света. В мгновение она превратилась в сгусток молнии человеческой формы. Она тоже прошла через элементальную трансформацию. Глава 309. Захват завершён. Золотая молния и алое пламя продолжали сталкиваться в небе. Каждая стычка вызывала сильное искажение окружающего пространства, которое, подобно рябе, распространялось вокруг. Рычание, которое было даже громче раскатов грома, заставило Юэ-Юй или Лана прикрыть уши. Пройдя через элементальную трансформацию, скорость огненного феникса увеличилась. Молнии больше не могли в него попасть, и даже цепи наказания за ним не поспевали. Стоящий у подножья вулкана Линь-Хуан нахмурился. Если так и продолжится, то концентрация силы жизни феникса превзойдет концентрацию Кайли. И уже скоро мы не будем знать, кто же из них победит. А если бой затянется, то Кайли не выдержит. Линь Хуан заметил проблему, наблюдая за столкновениями монстров. Раз молния на него больше не действует, то пора применить масштабную атаку. Так как Кайли одна из тех, кто создал молнию, ей она не навредит. Линь Хуан сразу же продумал план действий, после чего поднял голову к небу. Небо было пасмурным. затянутым темными облаками. Пурпурно-золотая молния не прекращала свой танец среди темных туч. Ярость вспыхнула в глазах Линь-Хуана. Через несколько мгновений молния начала отрываться от туч. «Вниз», – тихо произнес Линь-Хуан, и молнии начали водопадом спускаться вниз. Огненный феникс не был более их целью. Молнии ударяли землю, как будто бы шел сильный дождь. К счастью, Юй юй и Лилан находились в сотнях метрах от покрытой тучами области и были в безопасности. Линь-Хуан не контролировал это. Когда он намеренно удерживал молнии в тучах, он превысил лимит их нагрузки. Теперь молнии неизбежно падали вниз. В одно мгновение тысячи молний одновременно ударились в землю, обволакивая всю область у подножья вулканов. Феникс был покрыт пурпурно-золотыми молниями. Кайли и Линь Хуан тоже были в зоне действия, но так как их призвали они, то молнии их игнорировали. А вот Костяному Духу не так повезло. Ему пришлось с помощью лавы из озера, собранной над его головой, блокировать молнии, отводя энергию заряда в озеро. Наблюдалось значительное увеличение скорости и плотности молний. Удары продолжали попадать по Фениксу снова и снова. Хоть молнии и не оказывали существенного влияния на тело птицы, но это каким-то образом истощало ее элементальное пламя. Более того, молнии содержали большое количество энергии, и каждая из них существенно поглощала энергию Феникса. Кайли же не пострадала от этого. Это был ее навык, и молнии в нее не били. Более того, она поглощала энергию с ближайших разрядов, и ее аура становилась сильнее. И тогда ситуация полностью изменилась. Атаки Кайли, которые ранее были неэффективными, теперь стали сильнее, и она как будто бы стала безбашенней. Она больше не испытывала страха, и движения ее не были заторможены. Феникс же стал переживать, что его элементальная энергия будет истощена, и время действий трансформации сократится. Он перешел из нападения в защиту. Зная, что такая плотная атака не будет длиться долго, он приготовился контратаковать сразу же, как только поток молний иссякнет. В одно мгновение стало очевидно, что огненный феникс был полностью загнан в угол. Поскольку атака не возымела никакого эффекта, чтобы избежать еще большего потребления энергии, Феникс решил использовать малую ее часть для того, чтобы уклоняться от молний. Взглянув на маленький трюк костяного духа, Линь Хуан усмехнулся. После того, как Кайли претерпела элементальную трансформацию, она увеличилась в размерах, а поглотив энергию молний, она стала еще больше. В этом состоянии ее высота достигала 10 метров. Когда Феникс отвлекся, за ее спиной она скрыла цепи наказания. До тех пор, пока костяной дух не активирует навык, цепи были самыми обычными, и они... никак не влияли на Кайли. Очередная молния попала в Феникса, и Кайли воспользовалась этой возможностью, чтобы приблизиться. Золотой луч и красный снова столкнулись. Именно в этот момент цепи наказания зажглись и вылетели из-за спины Кайли, направляясь к Фениксу с огромной скоростью. Заметив цепи, Феникс сразу же отступил. Он не хотел, чтобы те его сковали. Скорость Феникса была невероятно быстрой, и ему удалось мигом избавиться от цепей. Однако он вдруг ощутил, что хвост его что-то держит. Он обернулся и понял, что хвост был опутан цепью, которая появилась просто из ниоткуда. Он пытался бежать, но его сила жизни стремительно истощалась. В этот момент еще восемь цепей сковали его. Несмотря на то, что он прошел через элементальную трансформацию, Его тело мгновенно вернулось в первоначальное состояние. Цепи шустро распространились по его телу, сковывая крылья, когти и даже клюв. Огромное тело огненного феникса сразу же рухнуло на землю. Он изо всех сил пытался избавиться от цепей. Все произошло так быстро, что на мгновение Юэ-Юй была ошеломлена. Но затем она призвала воробья и помчалась к монстру. Вскоре она оказалась в небе над огненным фениксом. И там она достала зеленый клинок. Скорее сделай это, если он вырвется, будет сложно снова поймать его. Поторопил Линь Хуан. Хорошо. Юэ Юй немедленно и без колебаний собрала свою силу жизни, чтобы использовать свой сильнейший навык клинка. «Ничтожные человеческие муравьи. Даже если моя сила жизни запечатана, ты не пробьешься. Огненный феникс взглянул на Юэ -юй. и его голос взорвался, даже несмотря на то, что клюв был закрыт. «Как только я сломаю цепи, я активирую еще одну искру пламени и убью вас всех!» «А не боишься, что мы и эту искру украдем?» усмехнулся Линь Хуан, поддразнивая. Лезвие длинного зеленого клинка было окутано силой жизни красного цвета. Зрачки огненного феникса расширились, когда он увидел, что это зеленое лезвие. Лишь взглянув, он ощутил, что клинок опасен. И уровень этой опасности был далеко за пределами всего, с чем он когда-либо сталкивался. Феникс начал сопротивляться. «Дерьмо! Что это за красная сила жизни?» – мелькнуло в голове у огненного Феникса. Он не знал, что это такое, но понимал, что если это его паразит, то он погибнет. Внезапно по цепям пошли трещины. Феникс боролся, и, взмахнув крыльями в попытках бежать, он разрушил их. Однако тело его все еще было сковано. «Действуй же!» – крикнул Линь Хуан. Радужный воробей Юэ-Юй, казалось, испугался мощи огненного феникса и не смел двигаться дальше. В этот миг серебряная вспышка пронеслась по небу. Схватив Юэ-Юй, вспышка понеслась к фениксу, который в это время пытался сломать последнюю цепь. Глава 310 Охота на пламя Несмотря на запечатанную силу жизни, огненный феникс все еще был силен. Когда он заметил надвигающуюся опасность, он приложил огромные усилия, чтобы вырваться из цепей наказания. К сожалению, фениксу это не удалось. Он отчаянно махал крыльями, но цепи все еще его сдерживали, и побег не представлялся возможным. Его движения в воздухе были замедлены. «Ну давай же, ломайся!» Феникс стал быстрее махать крыльями, и другие цепи начали постепенно ломаться. Незадолго до того, как последняя цепь наказания разрушилась, и огненный Феникс начал убегать, вернувшаяся в свой нормальный облик Кайли атаковала. Она схватила Юэ-Юй за ворот, и с огромной скоростью она бросилась к птице. Глядя на зеленый клинок, который собирается его пронзить, Феникс был переполнен страхом. Он никогда раньше не махал крыльями с такой скоростью. Раздался треск. Эта последняя цепь наказания была разрушена. В этот момент Линь Хуан и все остальные, кто услышал этот треск, отчаялись. Как только Фениксу удалось освободиться, он взмыл высоко в небо. Йой стиснула зубы и сказала, «Доставь меня туда!» За собой девушка ощутила великую силу, и тело Юэ-Юй ускорилось в мгновение ока. Она летела к огненному Фениксу. Феникс ощутил, что его сила жизни распечатана. Огромная мощь, к которой монстр привык, снова к нему вернулась, и птица ощутила облегчение. Прежде чем он улетел прочь, Феникс усмехнулся, глядя в сторону людей на земле. Однако за собой он увидел ужасающую сцену. Вооруженная зеленым клинком женщина с невероятной скоростью летела к нему. Огненный феникс никак не мог уклониться. Длинное зеленое лезвие, покрытое красной силой жизни, с легкостью прошло сквозь защиту из перьев. Клинок по самую рукоять вошел в живот. Господи! Интересно, душу какого монстра Сюэло вложила в тело Юэ-Юй? что она может до такой степени контролировать монстров огненного элемента. Линь Хуан отлично знал, насколько мощна защита огненного феникса. Увидев, как длинное лезвие клинка входит в тело феникса, он знал, что это был эффект ее уникального телосложения. Он ожидал такого эффекта еще когда увидел странную реакцию огненного феникса. Последствия этой атаки подтвердили его предположение. Даже Кайли была потрясена увиденным, а костяной дух с трепетом смотрел на Юэ-Юй. В воздухе Феникс ощутил невыносимую, жгучую боль от раны. Вскоре особая энергия вторглась всю его тело. Феникс не знал, что это за энергия, но она начала поглощать энергию пламени в его теле. В мгновение ока Феникс почувствовал, что вся энергия пламени в его теле вместе с искрой пламени была погашена. Потеряв энергию пламени, тело птицы начало падать. У Феникса даже не было сил двигать крыльями, и вскоре его огромное тело упало на землю. Кайли подхватила Юэ-Юй и понесла ее на своих руках. Раздался грохот – это тело монстра упало на землю, подняв облако пыли. Даже стоящий вдалеке Линь Хуан ощутил, что монстр вот-вот умрет. Он также заметил, что Юэ-Юй била не по его слабому месту. Кайли вместе с Юэ Юй на своих руках достигла земли. Лицо девушки покраснело, когда она спустилась с рук на землю. «Сосредоточься! Приготовься извлечь его пламя! Он вот-вот умрет!» – услышала она голос Линь Хуана, когда он подошел к ней. Чтобы избежать любых отвлекающих факторов, Линь Хуан отозвал Кайли и Сюэ Пао, после чего отошел на добрую сотню метров. На самом деле, согласно правилу извлечения пламени, пока вокруг нет превосходных людей, то процесс никак не будет затронут. Все же Линь Хуан хотел перестраховаться, поэтому отошел. Так как все уже было решено, Лилан спустился на своем орле вниз и встал возле Линь Хуана. Огромный феникс вскоре умер. Юэ-юй, которая смотрела на него, сразу же подошла и положила на его тело свою руку. Ее сила жизни, подобно шелковым нитям, проникла в тело феникса. Внутри тела горело белое пламя жизни, которое готово было вот-вот исчезнуть. Оно было размером с орешек. Умирающее пламя вдруг ощутило красную силу жизни. Оно ощутило шанс вновь разогреться, и пламя попыталось поглотить эту силу жизни. Поглотив ее, пламя разгорелось. Оно ощутило нечто вкусное. наполненная энергией. Пламя вело себя как голодное животное. Захват пламени был похож на рыбалку. Нужно было использовать собственную силу жизни в качестве приманки, чтобы привести пламя в свое собственное тело. Поэтому первым критерием для успешного извлечения пламени было удостовериться, что пламя подходит для вашей силы жизни. Если это не так, то заманить пламя не удастся. Оно спрячется глубоко внутри души убитого монстра и вскоре исчезнет. Ну и, конечно же, обязательным условием было то, чтобы охотник за пламенем был тем, кто убил монстра. В противном случае пламя разрушится в тот момент, когда сила жизни охотника проникнет в труп монстра. Никто не знал, почему так было. Это было неоднократно проверено людьми и воспринималось как факт. Если в двух словах, то на охоту за пламенем был лимит времени. в один час. И это должен был делать человек, который убил монстра. Кроме того, сила жизни должна быть подходящей. Спустя час, если пламя не перешло в тело охотника, оно разрушится, и задание будет провалено. Без всяких сомнений Юэ Юй была успешна в извлечении пламени. Менее чем за 30 секунд она заманила его в свое тело. Как только пламя оказалось в ее теле, Юэ Юй убрала ладонь, которую прижимала к трупу Феникса. «Неужели ты так быстро справилась?» Даже Линь Хуан был поражен. Юэ Юй с улыбкой кивнула. Она тоже не ожидала, что все пройдет так гладко. «Мне потребуется время, чтобы разжечь пламя». «Хорошо, мы тебя прикроем», — кивнул Линь Хуан. Юэ Юй села и начала брать под контроль пламя, которое находилось в ее колесе жизни. Это поглощало силу жизни в ее теле. Линь Хуан и Ли Лан терпеливо ждали. Находясь на небольшом расстоянии, они четко ощущали, как истощается сила жизни в теле Юи Юй. Всего за несколько вдохов, аура ее силы жизни полностью исчезла. Похоже, девушка участвовала в интенсивном сражении, которое истощало ее силу жизни. Пламя, которое было размером с орешек, поглотила не только всю силу жизни в ее колесе жизни, но и во всем теле. Корка орешка начала трескаться, и энергия белого пламени постепенно высвобождалась. С течением времени появлялось все больше трещин, и пламя разгоралось все интенсивней. В конце концов там разгорелось полноценное белое пламя жизни, которое испустило значительное количество силы жизни. Пустое колесо жизни ю-юй. восстановилась. Глава 311. Тело огненного феникса. Правила перехода с завершенного ранга золота на уровень белого священного пламени полностью отличались от нормы. Чтобы повысить ранг с железа до золота, требовалось лишь убить монстра с семенем жизни. Как только монстр был убит, крещение праны проходило автоматически. Семя жизни входило в тело охотника. позволяя тому совершить трансформацию. Для перехода на уровень священного пламени нужно было убить монстра и извлечь его пламя жизни, заманив его в свое тело. Пламя можно было зажечь вновь. Так и формировалось пламя жизни. Однако шанс на успех не был гарантирован. Когда умирает монстр уровня священного пламени, его пламя жизни будет существовать лишь час, после чего оно будет уничтожено. Если не успеть заманить его за один час, то извлечение потерпит неудачу. Более того, несмотря на то, что пламя жизни существует в телах живых организмов, оно обладает относительно слабым сознанием, оно само выбирает своего носителя. Наиболее вероятным сценарием будет извлечение пламени, только подходящей ему силой жизни. Поэтому насильное изъятие пламени, не подходящего по характеристикам или элементу, с вероятностью в 90% будет завершено неудачно. Конечно, большинство не захочет этого делать. юэ была отличным примером. Для пламени Огненного Феникса ее сила жизни была невероятно вкусной. Именно по этой причине ей удалось так легко извлечь его. Обычному человеку, как правило, требуется около получаса на завершение этого процесса. Именно на это все и должны обращать внимание. Охота на самого монстра была совершенно другой историей. Единственным сходством между переходом с ранга железа к золоту была возможность формировать команду для охоты на монстра. Но тут сходство и заканчивались. Во время самой охоты, помимо боевого ранга, участников, который должен быть на один ранг меньше ранга монстра, количество участников не должно превышать сотню. Количество призываемых монстров в этой группе не учитывается. но для них тоже есть ограничения. Во-первых, боевой ранг призванных монстров не должен превышать боевой ранг монстра. Во-вторых, количество призванных монстров не должно превышать десятка. И в-третьих, монстра должен убить тот, кто собирается извлекать пламя. Иначе, как бы они ни старались, даже если их сила жизни подходит по характеристикам, и независимо от того, насколько она вкусная, это не будет иметь никакого значения. Нарушение одного из этих правил приведет к неудаче. За последние сто лет многие искали способы обхода этих правил, но лишь доказывали то, что никаких исключений не бывает. Добыв пламя, оно автоматически сольется с телом охотника, чтобы получить доступ к его колесу жизни. Охотнику нужно позволить ему поглотить всю силу жизни, чтобы пламя разгорелось вновь. Пламя и сила жизни связаны. Чем выше совместимость между ними, тем быстрее зажжется пламя, и наоборот. Видимо, совместимость силы жизни юэ Ю и пламени была невероятно высокой. Примерно через три минуты пламя поглотило всю ее силу жизни и трансформировалось, разгоревшись с новой силой. После того, как пламя жизни загоралось, количество и качество силы жизни изменялось. Если концентрация силы жизни от ранга железа до золота сравнивается с паром, то сила жизни золотого ранга будет более густой. Сила жизни уровня священного пламени уже нельзя будет сравнить с паром, так как это будет больше похоже на капли воды. Помимо того, что концентрация силы жизни на уровне священного пламени выше раз в 10, чем на ранге золота, менялось также и качество силы жизни, что укрепляло тело и душу владельца. До достижения уровня священного пламени, не считая некоторых навыков, Силу жизни от тела отделить невозможно. Но по достижению этого уровня сила жизни владельца могла существовать вне его тела. Таким образом, люди могли создавать даже ударные волны, прямо как в Dragon Ball, при достаточном количестве силы жизни. Это также было причиной, по которой Линь Хуан хотел стать превосходным. Более того, наличие пламени жизни в теле увеличивало скорость восстановления силы жизни в десятки раз. У Юэ-Юй было уникальное телосложение. Ей потребовалось всего полчаса на то, чтобы ее сила жизни напиталась пламенем и полностью восстановилась. Она ощущала себя более энергичной и могущественной, до такой степени, что ей начало казаться, что это иллюзия. Она медленно открыла глаза и взглянула на смотрящих на нее ребят. «Ты так быстро восстановила свою силу жизни?» Хоть он и знал, что тело Юэ-Юй было особенным, все же Линь Хуан удивился. «Да», — кивнула Юэ-Юй. Немного поколебавшись, Линь Хуан все же спросил. «Эм, не могла бы ты продать мне тело Феникса?» «Тело принадлежит тебе. Без тебя я не смогла бы добыть пламя. Я же ничего для этого не сделала, а просто добила монстра», — рассмеялась Юэ-Юй. «Тогда я его заберу». «Его труп мне пригодится». Договорив, Линь Хуан положил огромное тело Феникса в свое хранилище. Он хотел забрать труп, потому что Феникс был дважды мутировавшим и подходил под требования для распечатывания Бая. Выпив его кровь, Бай сможет перейти на новый уровень. Линь Хуан спросил об этом Сяо Хея, когда Юэ Юй разжигала пламя. «Монстры выносливее людей. Кровь дважды мутировавшего монстра» такого как Огненный Феникс, будет оставаться свежей в течение трех часов после его смерти. Кроме того, тело Феникса не только распечатает бая новый уровень, но его нетронутый мозг может быть использован Блади, когда тот достигнет нужного ранга. Тогда из него можно будет попытаться извлечь информацию. Возможно, даже удастся восстановить его способности. Я наконец-то завершила свою важнейшую миссию этой тренировки. А какие планы у вас? Спросила Юэ-Юй, взглянув на ребят. «Конечно, я тоже стремлюсь к уровню священного пламени!» Видя, как Юэ-Юй убила мощного огненного феникса и подняла уровень, Лилан был немного разочарован. Монстр, которого он выбрал, мутировал лишь раз, поэтому пламя его будет относительно слабым. «Тебе нужна моя помощь?» Повернулся и спросил Линь Хуан. «Нет, я уже попросил некоторых ребят из ассоциации!» «Я выбрал обычного монстра, поэтому его легко будет убить. Если что-то пойдет не так, я с тобой свяжусь». Лилан отказался от помощи Линь Хуана, ведь уже попросил об этом друзей. Кроме того, он был уверен, что сможет сам его убить, и не хотел лишний раз беспокоить Линь Хуана. «Линь Хуан, что насчет тебя?» спросила Юэ Юй. Как только Линь Хуан призадумался над тем, что ему ответить, внезапно он ощутил гнетущую ауру. Выражения лиц Линь-Хуана и юэ Юй моментально изменились. Такая ужасная аура принадлежала как минимум монстру фиолетового типа священного пламени. Она была намного сильнее ауры Феникса. «Бежим!» Линь-Хуан призвал свою пространственную реликвию. Черная дверь появилась в мгновение ока, и троица рванулась к ней. Когда дверь закрылась и исчезла, пламя, похожее на метеорит, рухнуло в это место. Мощь этого удара подняла волны в озере лавы и обрушила несколько вулканов. Через несколько мгновений появился гигантский дракон, который был куда больше феникса. Он расправил крылья и пронесся над областью. Глава 312. Сдача миссии Уровень священного пламени имел пять мини-уровней. В порядке возрастания это выглядит так. Белое пламя. Красное, синее, фиолетовое и золотое. Такие монстры, как кровожадный костяной дух, которого Линь Хуан ранее поймал, Кайли и Огненный Феникс, все они были монстрами уровня белого священного пламени. Однако дважды мутировавший монстр белого пламени имеет способности равные по силе монстру синего пламени. А поскольку Огненный Феникс обладал еще и кровью фениксов, то он был намного сильнее. Возможно, он смог бы сразиться с однажды мутировавшим монстром синего пламени. Хоть Линь Хуан и Юэ Юй понятия не имели, что за чудовище они ощутили тогда, только по его ауре уже было понятно, что он как минимум фиолетового пламени. Это мог бы быть даже монстр уровня золотого священного пламени, ведь аура была намного сильнее ауры огненного феникса. Даже несмотря на то, что источник был очень далеко, Очевидно, что монстра привлекла битва. Чтобы осмелиться приблизиться к битве трех дважды мутировавших монстров, тварь должна быть уверена, что сможет сожрать всех троих. К счастью, Юэйюй потребовалось всего полчаса на то, чтобы зажечь пламя жизни. Если бы она задержалась на несколько минут, то их всех сожрали бы. С текущими способностями Линь Хуана, в дополнение к его монстрам, огненный феникс был его пределом. Сражение с монстром выше этого уровня было вне его возможностей. Именно по этой причине он сбежал, когда ощутил ужасающую ауру. Пройдя через портал, они появились недалеко от леса мертвых лич деревьев, который находился где-то в тысячах километров. Координаты этого места Линь Хуан внес специально, чтобы в любой момент иметь возможность наблюдать за состоянием тирана. Так как они тогда очень торопились, У Линь Хуана не было времени выбрать пункт назначения, и телепортация именно сюда была случайностью. «Что это было? По ощущениям, это был кто-то сильнее даже огненного феникса». Эта мысль ужаснула Юэ-Юй. «Не знаю. Кто-то как минимум уровня фиолетового священного пламени». Линь Хуан немного успокоился. Прямо в тот момент, когда дверь закрылась, он успел увидеть падающий метеорит. На что атаковал монстр? Лилан только сейчас понял, что произошло. И то только после того, как ребята об этом заговорили. Он был втянут Лин Хуаном в двери, даже не понимая, что происходит. Слушая их разговор, он внезапно понял, почему Линь Хуан призвал пространственную реликвию. Оба потеряли дар речи, обалдев от невежества Лилана. Кстати, что это за место? Оно выглядит знакомо. Юэ-Юй вдруг заметила, что место выглядит подозрительно знакомо, но как-то странно. «Ты тоже заметила? Я думал, мне показалось. Мне кажется, это лес лич деревьев, где мы недавно пробегали, сказал Лилан. Оглянувшись, он также ощутил что-то странное. «Похоже, тут нет ни одного дерева. Почему их нет?» Когда Лилан об этом упомянул, Юэ-Юй обернулась и посмотрела в направлении. где должны были расти лишь деревья. Она нахмурилась. Линь Хуан, почему у тебя в реликвии координаты этого места? Это ведь не ты уничтожил этот лес? Увидев способности Линь Хуана, он мог ощутить, что обычному человеку такое провернуть не под силу. А вот Линь Хуан мог. Нет, не я. Я увидел, что лес уничтожен, когда пролетал тут недавно. Я внес координаты, потому что посчитал произошедшее странным. Я хотел потом изучить его и посмотреть, смогу ли я понять, что тут произошло. Сходу придумал ответ Линь Хуан. Ребята с легкостью на это купились. Исчезновение целого леса лич деревьев было не под силу обычному человеку. В этих руинах существует множество неведанных нам способностей, которые нам не одолеть. Вздохнула Юэ Юй. Линь Хуан немного успокоился, увидев, что они ему поверили. Фактически, он раскрыл им многие свои способности, и он не хотел, чтобы они узнали еще больше его секретов. Дело не в том, что он им не доверял. Он ощущал, что эти знания не принесут ни им, ни ему никакой пользы, а то и вовсе накликают беду. Линь Хуан взглянул на время. Было уже восемь вечера. Прошло более сорока минут с момента гибели Феникса. «Линь Хуан!» «У тебя еще остались дела?» – спросила Юэ Юй, заметив, что Линь Хуан взглянул на часы в тот момент, когда забирал тело Феникса. Сейчас он снова взглянул на часы, и она не могла не ощутить странность происходящего. «Заканчивай с делами, а потом мы можем снова встретиться». «Хорошо. Мне и правда нужно кое-что сделать. Я отведу вас двоих к месту начала тренировки, чтобы мы закончили миссию. Мы собрали достаточно превосходных существ». «Сначала сдадим миссию. Потом подождите меня там. Я присоединюсь к вам, как только закончу с делами», — предложил Линь Хуан. «Если ты торопишься, то займись сначала своими делами. Мы не спешим сдавать миссию», — добавил Ли Лан. «У меня еще есть время. Давайте сначала закончим с заданием». Линь Хуан беспокоился, что они могут остаться тут и обнаружат тирана, который сидел под землей. Тогда его процесс распечатывания будет прерван. Что касается Бая, то хоть и прошло уже более 40 минут с момента смерти Феникса, сдача миссии займет лишь несколько минут, и это ни на что не повлияет. Линь Хуан снова призвал реликвию, выбрав координаты лагеря. Они вошли в двери, и те закрылись. Выйдя, все они очутились в лагере второго тура тренировки. Экзаменатор второго тура Цзань Бин был удивлен, увидев их. он сразу же заметил, что юэ достигла уровня священного пламени. «Почему вы вернулись? Закончили задание?» Это был только второй день второго тура тренировки. Даже несмотря на то, что в команде у них был член, достигший уровня священного пламени, они не смогли бы так быстро выполнить задание, так как поиски превосходных монстров занимают довольно много времени. «Экзаменатор!» «Мы выполнили миссию, и мы пришли ее сдать», — с улыбкой сказал Лилан. «Я полагаю, что мы первая команда, завершившая задание». «Задание будет засчитано только после того, как вы предоставите мне тело. Дзанбин уставился на Лилана. Он не любил болтливых людей. «Хорошо». Лилан от скуки потер нос, слушая Занбина, после чего он достал тело Тарантула. Юэ Юй достала тело вулканического гиганта и демонического алого ящера, монстров, которых она убила сама. Линь Хуан достал тело солдата нежити, демона великого меча и кристального скорпиона. Тело костяного духа он оставил себе. Увидевшись тел, Дзанбин удивился. Глядя на ребят, он подозревал, что кто-то из них наверняка владеет уникальными навыками обнаружения. Иначе, Даже имея способности быстро и легко убивать превосходных монстров, они не смогли бы так быстро закончить задание. После тщательного изучения тел, даже несмотря на то, что ему было любопытно, как же ребята их убили, Дзанбин убрал тела и кивнул. «Все трое прошли этот раунд. Назовите мне свои имена "Йой, йой, Лилан! Линьхуан!» Через какое-то время Дзанбин нашел их имена в своем списке и поставил галочки. «До начала следующего оценивания можете заниматься своими делами, но я советовал бы вам не лениться и убивать превосходных монстров. В третьем раунде вы узнаете почему», — посоветовал Дзанбин. Больше он ничего не сказал. «Вы можете подождать меня тут. Уже поздно». «Разбейте палатки и приготовьте еду. Я вернусь, как только закончу». Линь Хуан призвал пространственные врата и ушел. Глава 313. Снятие печати Бая. После того, как они сдали миссию, Юй Юй и Лилан остались где-то возле экзаменатора. Линь Хуан же призвал пространственные врата и ушел. Первым местом, куда он направился, был лес Лич Деревьев, так как там находился тиран. Линь-Хуан снова призвал Кайли и велел ей приглядывать за этим местом. Снова призвав врата, он ушел. Далее был угасший вулкан. Линь-Хуан случайно обнаружил это место, когда пролетал тут на Александрийском орле. Он тогда подумал, что этот угасший вулкан – отличное укрытие, поэтому внес его координаты в реликвию. Он ни за что бы не подумал, что теперь вулкан ему пригодится. Место портала было установлено прямо у входа в вулкан. Закрыв после себя врата, Линь Хуан призвал Александрийского орла. Сев птицы на спину, он спустился в вулкан. Это был затухший громадный вулкан высотой более 5000 метров. Диаметр его основания составлял около 100 километров. Внутри не было больше лавы, а была лишь вулканическая порода, без какого-либо намека на энергию тепла. Подтвердив, что внутри вулкана достаточно просторен, Линь Хуан отозвал орла и вытащил тело Феникса из своего хранилища, одновременно призывая Бая. Увидев тело, вампир среагировал на него так, как знал, что его кровь поможет усилить его. Однако без приказа он не действовал. Он повернулся к Линь Хуану, ожидая указаний. «Пей», – приказал Линь Хуан. Он был вполне доволен поведением Бая. Вампир был самым послушным среди всех его монстров. Получив указание, глаза Бая покраснели, и он набросился на тело Феникса. Он вонзил зубы ему в шею и начал высасывать кровь. Линь Хуан же сидел на земле и терпеливо ожидал. Через какое-то время ему стало скучно, и он уставился в небо. Несмотря на широкий кратер, Линь Хуан видел лишь часть неба вместе с луной. Это заставило его задуматься. Небо, которое я вижу, находясь в вулкане, не полное небо. Оно, как мир, который я вижу в седьмом дивизионе, лишь часть от всего мира. То, что я сегодня видел и с чем столкнулся, лишь небольшая часть огромного мира. Возможно, скоро я достигну уровня священного пламени, и тогда я смогу покинуть седьмой дивизион, чтобы исследовать этот огромный мир. Время шло, и Линь Хуан терпеливо ждал. тело Феникса постепенно уменьшалось из-за потерянной крови. Меньше чем через час она выглядела как мумия. Тело потеряло огромное количество жидкости. Увидев такие заметные изменения в теле Феникса, Линь Хуан знал, что Бай почти закончил. Примерно через 10 минут тело практически полностью иссохлось, и тогда Бай неохотно откинул его. Языком он слезал остатки крови на своих губах и его тело поднялось в воздух, окутанное белым свечением. Как будто прожектор был устремлен в небо. Волосы вампира колыхались, но никакого ветра не было. Вскоре его тело окружил кровавый туман. Линь Хуан ощутил, что это кровавый дух. Однако это был не первый случай, когда кровавый дух появлялся в форме тумана, а не в форме крыльев. С появлением тумана аурабая усилилась, а сам туман стал гуще. окутав все тело вампира и сформировав красного цвета кокон. Белое сияние кристально чистым излучением отражалось от кокона. Происходящее было вне Линь Линьхуана. Когда Кайли снимала свою печать, все было иначе. «Похоже, что этот процесс совсем не такой, как у Кайли». С поднятой головой Линь Хуан наблюдал за вампиром. «Он обладает кровью божества в своем теле». И из-за низкого боевого ранга он не мог активировать эту кровь. После снятия печати кровь божества активируется сама и произойдет третья, так называемая высшая мутация. То есть Бай сейчас проходит третью мутацию. Линь Хуан вспомнил описание на карте вампира. Ранее он не обращал на это внимания. Однако вместе с этим возник вопрос: вызовет ли это переполох? Раньше для второй мутации Линь Хуан всегда выбирал место, где людей было как можно меньше, чтобы не привлекать внимание колебаниями энергии. Третья же мутация, возможно, вызовет огромный выброс энергии. В руинах находится бесчисленное количество монстров, и как только будет выпущена Аура Бая, многие из превосходных монстров начнут охоту на вампира. Это было связано с тем, что при поглощении трижды мутировавшего монстра... Увеличивались шансы третьей мутации для дважды мутировавшего монстра. Да, это определенно соблазнит других монстров. Как только вампир закончит, мастеру нужно как можно скорее уходить. Услышав ответ, Линь Хуан нахмурился. Через какое-то время в его голову пришел еще один вопрос: Когда бай закончит мутацию, все будет как тогда с верховным владыкой? Нет. Карты монстров, полученные от убийства или накопленные. не имеют возможности вырваться из системы. Только запечатанные или контролирующиеся силой монстры имеют шанс пройти против системы. Кроме того, боевой ранг мастера и его авторитет увеличиваются, а это значит, что я становлюсь сильнее. Поэтому в будущем такие инциденты вряд ли произойдут. Однако, из-за ограничения авторитета мастера, мастер не может использовать карту монстра легендарного уровня. Когда Бай закончит мутацию, он будет запечатан. Мастер сможет снова призвать Бая только тогда, когда достигнет уровня священного пламени. Хоть Бай и не был мятежником, Линь Хуан все равно не сможет его призвать из-за ограничений авторитета. Ладно. Линь Хуану стало немного легче на душе, когда он услышал объяснение. Сейчас он ощущал в некоторой степени беспомощность, так как Бай был его самым часто призываемым монстром. Хоть сейчас он и не так часто его использовал. все же он чувствовал себя странно, зная, что бай будет запечатан. Огромный кровавый кокон вращался в воздухе. Находясь под лучом света, он выглядел как прекрасное произведение искусства. Линь Хуан призвал Александрийского орла и полетел к кратеру. Он решил следить за вулканом, опасаясь, что к нему подойдут другие монстры или люди, чем могут прервать процесс мутации. С момента начала прошло более трех часов, и, к счастью, никаких монстров не было. Во время своего нервного ожидания Линь Хуан услышал мягкий треск. Он немедленно активировал безграничный взор и посмотрел туда, откуда донесся звук. Маленькая трещина появилась на огромном кровавом коконе, и из этой трещины стала просачиваться ужасающая аура. Глава 314. Вампир-монарх. Хуан был поражен, ощутив ауру, сочившуюся из огромного кокона. Невероятная мощь. Мощь этой ауры была куда ужаснее ауры огненного феникса. Она была даже сильнее ауры трижды мутировавшего верховного владыки. Кровь божества – одна из самых сильных родословных. «Хоть оба монстра трижды мутировали, Бай обладает кровью божества, поэтому он сильнее большинства трижды мутировавших монстров». «Однако аура Бая, скорее всего, привлечет кучу превосходных монстров», нахмурился Линь Хуан. «Да, третья мутация привлекает внимание большинства монстров. Некоторые, особо могущественные, могут даже ощутить кровь божества, так как это самое ценное сокровище для них». Пожалуй, даже привлекательнее крови дракона. Руины не так уж и велики. По размеру они как цитадель А-класса. Как только Аурабая высвободится, практически все монстры руин это ощутят. Мастеру нужно будет немедленно отозвать его и уйти. Все монстры это ощутят? Услышав объяснение Сяо Хэя, Линь Хуану стало не легче. Скорее наоборот. Время шло и на коконе. становилось все больше трещин, и аура ощущалась сильнее. Линь Хуан нахмурился. Примерно в полночь из трещин кокона стал распространяться слабый кровавый туман. Даже сияние в небе казалось кровавым, как будто кровавый кокон был окутан столбом кровавого света. Из-за этого света даже Линь Хуан не мог видеть, что за мутация происходит с коконом. Внезапно, Из вулкана вырвалась колоссальная аура, как будто что-то могущественное пробудилось от глубокого сна. Сила ауры возрастала с каждой секундой. Линь Хуан смутно ощущал величественность этой ауры. Он догадывался, что это, возможно, было следствием божественной крови. Монстры точно ощутят это, так как даже обычный человек мог это почувствовать. Выражение лица Линь Хуана изменилось. Не уверен, сколько это займет времени. Так как аура становилась все сильнее, Линь Хуан запаниковал. Чем больше времени это займет, тем больше шансов на то, что вот-вот появятся монстры. Через 10 минут кровавого цвета световая колонна постепенно затухла. Кровавый туман, окутывающий тело Бая, тоже рассеялся. Вампир больше не выглядел как подросток. Он выглядел как мужчина лет 20 ростом в 180 сантиметров. Он был похож на себя предыдущего. Только вот ненужные черты лица исчезли, и теперь оно было более угловатым. Волосы же остались по-прежнему белоснежными и доходили до мочек ушей. Одет вампир был в черную мантию. С таким холодным выражением лица и соответствующей одежде на земле его бы приняли как обычного симпатичного парня. «Поздравляю!» Карта монстра Бай была обновлена с эпической редкости до легендарной. Поздравляю, мастер получил легендарную карту монстра, вампир-монарх. После того, как Бай закончил мутацию, он поднял голову и посмотрел на Линь Хуана в небе. Положив одну руку на грудь, он отсолютовал. В следующий миг появилось уведомление от Сяо Хэя. Поскольку у мастера недостаточно авторитета, он не может использовать легендарную карту. Карта монстра будет автоматически запечатана. После того, как мастер достигнет уровня священного пламени, доступ мастера обновится, и карта будет автоматически распечатана. Несколько черных цепей опутали тело бая. Вампир был спокоен и не сопротивлялся. Вскоре, скованный цепями, он исчез. Фиолетовая карта монстра в руке Линьхуана стала серого цвета. У него больше не было доступа к информации карты. Вскоре. Линьхуан получил еще одно уведомление от Сяо Хэя. «Поздравляю! кровавый дух улучшен! Мастер получил новый навык — вампирские частицы!» «Не волнуйся. Скоро я тебя распечатаю». Линь Хуан не стал читать описание навыка, так как наблюдал за тем, как карта теряла свой цвет. Он мягко провел пальцем по краю карты и отозвал ее. Когда он уже собирался уходить... Он ощутил приближение ужасающей ауры. С усмешкой на лице он призвал пространственные врата и вошел внутрь. Прямо в тот момент, когда врата закрылись, шум донесся с небес. Вскоре над вулканом появилась огромная черная тень. Как только раздался предупреждающий рев, оставшаяся часть надвигающейся ауры поколебалась и мгновение ушла. Монстры, которые мчались к этому месту, больше не осмеливались приблизиться. У вулкана сидел гигантский, абсолютно черный дракон. Его аура напугала всех остальных монстров, которые пришли сюда за кровью божества. Дракон сунул голову в кратер и понял, что все его усилия были напрасны. Дракон издал жуткий рев и окинул окрестности своими красными глазами. Ничего. Внезапно он ощутил знакомую ауру, Гигантский дракон опустил голову, обнюхивая окрестности. Вскоре он остановился на том месте, где ранее стоял Линь Хуан. Это человеческая аура. Это аура одного из тех людей, которые сбежали через пространственные врата несколько часов назад. Этот черный дракон был тем самым превосходным монстром, который атаковал Линь Хуана и остальных ребят метеоритом. «Монстр с кровью божества так быстро исчез. Вероятно, человек забрал его с помощью реликвии». Ярость вспыхнула в глазах дракона. «Человек! Как ты посмел украсть кровь божества?» Зарычав, дракон взмахнул крыльями и взлетел в небо. Линьхуан не знал, что мутация Бая и его собственные остатки ауры Разозлили такого могущественного монстра в этих руинах. Как только Бай закончил с мутацией, Линь Хуан активировал чернила и отправился в место, где находился экзаменатор Цан Бин. Времени было около часа ночи, однако в палатках Юэ Юй и Лилана Лана все еще горел свет. Очевидно, что они не спали. Увидев возвращение Линь Хуана, Цзан Бин ничего не сказал. Юэ Юй и Ли Лан, услышав звук шагов, вышли из своих палаток». «Ты вернулся», — с облегчением сказала Юэ-Юй. «А вы оба еще не спите», — прокомментировал Линь-Хуан. Затем он достал свою палатку и установил ее. «Я не могу заснуть. Наверное, это потому, что я сегодня стала превосходной. Я слишком взволнована», — оправдалась Юэ-Юй. «А что насчет тебя? Ты тоже взволнован ее переходом на ранг превосходства. поддразнил Лилан Линь Хуан. «Чёрт! Я просто в депрессии, вот и не могу уснуть! Ты гений, а Юэ Юй, Юй теперь превосходная! Я же единственный тут балласт!» Пожаловался Лилан. «В депрессии? Но даже до того, как Юй стала превосходной, ты всё так же был балластом!» Добавил Линь Хуан, а Юэ Юй, Юй усмехнулась. Ну и злыживы Троица некоторое время поболтала, и увидев, что Дзанбин уже уснул, они тоже разошлись по палаткам. Лёжа в мирной тихой ночи, Линь Хуан взглянул на свой новый навык. Раньше он думал, что раз бай запечатан, то он ничего не получит, ведь от запечатанного владыки он не получил ничего. Фактически, если изначально навык принадлежал ему, то он все равно обновился, даже если карта стала недоступной. Вампирские частицы – эксклюзивный навык вампира-монарха, эволюционировавший из кровавого духа. Естественно, это необычная энергия, которая существует в виде частиц. Пользователь может создать любые формы или цвета, используя эти частицы, включая оружие, броню, крылья и другое. Примечание первое. Вампирские частицы обладают способностью автоматически поглощать кровь. Чем больше крови поглощается, тем сильнее будут частицы. Примечание второе. Количество вампирских частиц ограничено боевым рангом пользователя. Чем выше ранг, тем больше частиц будет под контролем. Примечание третье. Когда кто-то будет убит вампирскими частицами, они, вполне вероятно, поглотят элементальный атрибут убитого. Примечание четвертое. По некоторым особым причинам, вампирские частицы, которыми вы сейчас обладаете, по умолчанию имеют атрибут пламени. Навык эволюционировал из крыльев кровавого духа. Теперь они могут принимать множество форм, и навык стал намного сильнее. Нужно будет потратить немного времени и изучить его возможности. Прочитав информацию, Линь Хуан не стал больше ничего делать, так как было уже поздно. Выключив в своей палатке свет, он быстро уснул. Глава 315. Монстры уровня белого пламени не такие уж и страшные. Линь Хуан проснулся рано утром. В сравнении с предыдущими днями, сегодня он был более радостным. Распечатывание Кайли было завершено, Бай прошел через третью мутацию, а Тиран был в процессе перехода на уровень священного пламени. И это, вероятно, займет еще дней десять. Остальные карты все были эпической редкости. Блади достиг завершенного уровня золота, но у него было еще два пустых слота под навыки, что делало его непригодным для перехода на ранг превосходства. Для Чаркола же нужна была Драцена, которую было не найти в этих руинах. Ланселот – безжалостный мечник, должен был убить еще восемь мечников, чтобы стать превосходным. Линь Хуан не хотел убивать кого попало, поэтому теперь все зависело от его удачи. Попадутся ли ему дважды мутировавшие мечники в этих руинах? Сам Линь Хуан поднялся со второго уровня золота до третьего. Он достиг своей цели в этой тренировке, поэтому если он получит тут что-то еще, это будет бонусом. Юэ Юй и Ли Лан вскоре тоже проснулись. Оба были родом из благородных семей. с привитым им здоровым образом жизни. Чего не скажешь о толстяке, который не вставал, пока его не разбудишь». Цзанбин, который сидел недалеко, открыл глаза. Он сидел на одном месте всю ночь и без палатки. Его глаза были закрыты, и никто точно не знал, действительно ли он спит. Умывшись, Линь Хуан достал замороженный пирог. «Это был не тот пирог, купленный в городе Луоси». Этот был куплен Линьхуаном Хуаном в Херднет, прежде чем он отправился в руины. Изготовлен он был в филиале возле Зимнего города. Хоть ингредиенты и были одинаковыми, этот пирог, по мнению Линь Хуана, не был так хорош, как тот. Но все же он был куда лучше обычного сухпайка. Поскольку в руинах было тепло, Линь Хуан не стал разогревать пирог, а сразу разрезал его на четыре части, три из которых он раздал Юи Лилану и экзаменатору Цзанбину. Последний уставился на Линьхуана, не принимая пирог и не отказываясь от него. Линьхуан поставил тарелку перед мужчиной на землю и, не сказав ни слова, ушел. Возможно, Цзанбин подумал, что Линьхуан подлизывается, но так как они уже прошли этот этап, смысла в этом не было. Поразмыслив, Цзанбин взял пирог и начал есть. Когда Линьхуан вернулся, Лилан уже умял свой кусок, который был размером с его лицо. Прошло всего 10 секунд с тех пор, как кусок оказался в его руках. Парень в ожидании смотрел на Линь Хуана. «У тебя есть еще?» «Нет. Каждому по куску». Линь Хуан приступил к своему куску. Лилан смотрел на замороженный пирог в руках Линь Хуана, пуская слюни. Через какое-то время Линь Хуан сдался. Он достал еще кусок пирога и дал его Лилану, ибо этот взгляд, с которым парень на него смотрел, вызывал у Хуана отвращение. «Где ты взял этот пирог? Он просто охерительно вкусный!» спросил Лилан с набитым ртом. Юэ-Юй подняла голову. Ей тоже было интересно узнать ответ на этот вопрос. «Можете поискать замороженный пирог в сети, если не торопитесь». то закажите его в штаб-квартире в городе Луоси. Их пироги самые лучшие. У меня не было много времени, поэтому я купил их в филиале, и они не такие вкусные», – с улыбкой ответил Линь Хуан. Оба запомнили, что сказал Линь Хуан, так как им, похоже, очень понравился пирог. С завтраком они закончили в 7.30. Сложив палатки, они попрощались с дзанбином и ушли. Из черной пространственной реликвии у подножия вулканов появилось двое мужчин и женщина. Лидером был молодой человек, который выглядел лет на 16-17. У него были короткие, пушистые черные волосы и яркие черные глаза. Второй же выглядел лет на 20, но на самом деле ему было 19, ростом в 180 сантиметров. Его подкачанное тело было одето в скромный белый костюм, а волосы были зачесаны. Ботинки начищены. Было видно, что мужчина стильный. Женщина же была одета в темно-зеленую военную форму, которая скрывала все ее тело. Несмотря на это, все равно было ясно, что женщина стройная и длинноногая. А будто она была в высокие военные сапоги, ростом 170 сантиметров, и от нее веяло холодом. Это были Линь Линьхуан, Лилан и Юэ Юй, которые пришли сюда выполнять миссию. «Что у нас сегодня?» Лилан обернулся к Линь Хуану. «Разумеется, охота на монстров. Наверняка есть причина, по которой экзаменатор посоветовал нам убить как можно больше монстров». Линь Хуан напомнил им слова Цзанбина. «Кроме того, Юй только что достигла превосходства, и ей нужно стабилизировать и укрепить себя. А сражение – лучший способ это сделать». «Это правда?» кивнула Юэ Юй. «Линь Хуан прав. Мне нужно время, чтобы стабилизироваться, и боевой опыт, чтобы адаптироваться к моему новому телу и новой силе жизни». «Ей есть чем заняться. А что насчет меня?» – спросил Лилан. Он не хотел сидеть без дела. «Ты будешь нападать первым. Если не сможешь завалить монстра, это сделает Юй», – рассмеялся Линь Хуан. «Ты хочешь, чтобы я сам сражался с монстром уровня священного пламени?» В шоке воскликнул Лилан. «Удачи! Ты сможешь!» Усмехнулась Юй-Юй. «Ты в шаге от понимания концепции, и без давления извне ты никогда туда не доберешься. Монстры уровня белого пламени не такие уж и страшные, как ты думаешь. Не нужно бояться. Ты привыкнешь уже после парочки битв. Кроме того, если у тебя не получится...» То у тебя есть мы? Утешал его Линь Хуан. Ага, не страшны. Это касается только таких сумасшедших, как вы, ответил Лилан. Я уже выбрал для тебя первую добычу. Усмехнулся Линь Хуан. Кто это? Видя ухмылку Линь Хуана, Лилан понимал, что его первая битва будет непростой. Он в вулкане. Линь Хуан указал на вулкан рядом с ними. Из него валит дым. «Это же активный вулкан! Вы хотите, чтобы я там помер?» Сказал Ли Лан, глядя на вулкан рядом. «Может, просто выманишь монстра?» Юэ-Юй закатила глаза. «Без ядерной бомбы!» «Ты не сможешь получить опыт от сражения, если монстр просто сдохнет от взрыва!» Линь Хуан знал, о чем думал Лилан, когда увидел его усмешку. А, «Ну ладно...» Так как его план был пресечен на корню, Лилан неохотно вызвал своего орла и полетел к кратеру.